Ричард повернулся к приглашенным. Они напряженно ждали дальнейшего развития событий, но все же на сей раз аудитория казалась куда спокойнее и покладистее, чем в прошлый раз. Герцогиня Лумхольц, которая, как вам надеюсь, известно, вскоре станет королевой Кельтона, от имени своего народа приняла решение присоединить Кельтон к Тхари и пожелала, чтобы вы присутствовали при подписании ею акта о капитуляции. Ричард зашептала Катрин, чуть приблизившись. Я должна, сначала нужно дать документы нашим юристам, просто для уверенности, что они составлены правильно и не возникнет никаких недоразумений. Ричард ободряюще улыбнулся. Хотя я нисколько не сомневаюсь, что документы составлены безупречно, но тем не менее предвидел ваше беспокойство и позволил себе вольность пригласить их на подписание. Ричард махнул рукой. Района схватила за локоть какого-то мужчину и втащила на подиум. Мастер Сифолд, не выскажете ли вы, вашей будущей королеве, свое профессиональное мнение? Мужчина поклонился. Как и говорит магистр Ралгер герцогиня, документы составлены безупречно и ясно, никаких недоразумений быть не может. Ричард взял со стола красивую грамоту. С вашего позволения, герцогиня, я хотел бы зачитать акт о капитуляции присутствующим здесь представителям стран, входящих в Срединные земли. Пусть они убедятся в вашем мужестве и в вашей искренности. Герцогиня Лумхольд гордо подняла свою очаровательную головку и окинула взглядом собравшихся. Да, магистр Рал, прошу вас. Ричард тоже взглянул в напряженные от ожидания лица. Пожалуйста, не уходите. Это не займет много времени. Держа перед собой бумагу, Ричард начал громко читать. «Да будет известно всем народам, что Кельтон, подписывая сей акт, безоговорочно капитулирует перед Харой. Подписано мною собственноручно, как законно назначенным правителем Кельтона, герцогиня Лумхольц». Ричард положил бумагу на стол, Макнул перо в чернильницу и протянул его Катрин. Она замерла. Лицо ее сделалось пепельно сером Ричард испугался, что герцогиня сейчас упадет. выбора у него не оставалось. Призвав магию меча, он приблизил губы к уху герцогини и, стойко выдерживая мучительные волны желания, вызванного прикосновением к ее коже, шепнул: "Катрин, Когда мы покончим с этим, не согласитесь ли вы прогуляться со мной вдвоем? Я мечтал о вас всю ночь. Нормальный цвет моментально вернулся к ее щекам. Ричард уже был уверен, что сейчас она обнимет его и возблагодарил духов, когда этого не произошло. Конечно, Ричард шепнула в ответ герцогиня, Я тоже мечтала только о вас. Давайте скорее покончим со всеми формальностями. Я горжусь вами, вашей силой и мужеством. Герцогиня улыбнулась такой многообещающей улыбкой, что не только у Ричарда, но, наверное, у половины мужчин в зале вспыхнули уши. Герцогиня взяла перо, не приминув коснуться при этом его руки. Я подписываю акт о капитуляции голубиным пером в знак того, что делаю это по доброй воле и во имя мира. а не как потерпевшая поражение сторона. Мною руководит любовь к своему народу и надежда на будущее. И надежда эта связана с этим человеком, магистром Ралом. От имени Кельтона клянусь в вечной мести тому, кто посмеет причинить ему вред. Наклонившись, она поставила под документом витиеватую подпись. Не успела она выпрямиться, как Ричард достал еще несколько бумаг. и положил перед ней что письма, о которых вы говорили, герцогиня. Я не хотел обременять вас этой работой потом, когда мы сможем использовать время гораздо лучше. Ваши помощники помогли их составить. Пожалуйста, проверьте и убедитесь, что здесь изложено все, что вы хотели сказать, когда прошлой ночью предложили их написать. Лейтенант Харрингтон из вашей дворцовой гвардии Подсказал нам имя генерала Болдуина, командующего кельтонскими вооруженными силами. имена дивизионных генералов Катера, Лейдена, Незбита, Бредфорда и Эмерсона, а также еще нескольких гвардейских командиров. Вам нужно всего лишь подписать эти письма, адресованные каждому из них, в которых содержится приказ передать командование моим офицерам. Представители вашей гвардии отправится в Кельтон с теми, кто примет командование.